Медведь остановил машину напротив галереи, на другой стороне улицы. Перед входом, вымытый ночным дождем, сиял на солнце синий контейнер. Что-то пошло не так. Либо Медведь зря надеялся на то, что его держат в курсе всех деталей расследования. Второй вариант казался вероятнее, но все равно было весьма странно, что Паула не выходит на связь, хотя уже больше 9. Хартикай не над его звонка проснулся, а мобильник Ренка и вовсе был отключен. Марина и Элла Лехмусова разглядывали гигантскую фоторепродукцию, лежавшую на полу в холле. Медведь осторожно заглянул в другие помещения, но больше никого не увидел. Рассказывать о том, что потерял начальницу, он не хотел. Вы нашли Джерри? взволнованно спросила Элла, как только увидела медведя, и чуть не наступила на фотографию. Май вовремя остановила ее. Вы новостей пока нет, мягко ответил медведь и понял, что не может придумать разумное объяснение своему появлению в галерее. Собираетесь открываться сегодня? спросил он первое, что пришло в голову. Элла изменилась в лице, и Медведь осознал, что вопрос прозвучал глупо. Нет, конечно, в голосе Май сквозило возмущение. Какие могут быть торжества, пока Джерри не нашелся?» «Разумеется, вы правы. Но Павли, то есть художник Касенин, хочет, чтобы все уже было готово, добавила Май. Лучше быть здесь, чем дома. Тихо произнесла Элла. Медведь посмотрел через окно на контейнер. Рядом с клапаном на асфальте лежал свернутый шланг. «Павли попросил, чтобы мы наполнили его уже сегодня", сказала Май. "Протянем шланг через галерею к задней двери, а оттуда к воде". "Да, море совсем рядом", заметил Медведь. Накануне он уже заглядывал в контейнер и знал, что Джерри внутри не было. И все же от мысли о том, что он будет наполнен водой, медведь становилось не по себе. Вспомнилось мёртвое лицо Раухи Колонда. Я сообщу, как только мы что-то выясним. Пообещал медведь Элли и затем кивнул на прощание Май. На улице он ещё раз набрал номер Паулы, но та не отвечала. Сев в машину, он взглянул на припаркованный рядом универсал. Тот занимал соседнее парковочное место, машины стояли перед ом друг другу. На зеркале заднего вида висели тёмные очки, которые показались медведю знакомыми. Он приподнялся, чтобы разглядеть номер машины, после чего вбил его в поиск на телефоне. Владелец транспортного средства Аки Акиренко. Что здесь делает машина Ленко? Очередная попытка дозвониться до него успехом не увенчалась, телефон был по-прежнему выключен. Медведь завёл машину и медленно тронулся с места. На другой стороне дороги Элла прикрепляла к клапану короткий шланг от насоса. Медведь помахал девушке. И доехал до конца улицы, откуда можно было повернуть только направо. Завернув за угол, он подъехал к тротуару и остановился. Что-то тут явно было не так.